Глава семнадцатая, Лиля. Вот же, сансаныч Саныч, ещё и предложение какое-то надумал мне делать. И ведь явно не руки и сердца. Даже сомневалась, что он бы пришёл ко мне на приём. Только вот почему-то при мысли, что этот мужчина залезет ко мне на кресло или станет в партер на кушетке, становилось жарко. Что это со мной? Для меня пациент — заведомо существо бесполое, и уж тем более ничего, кроме сочувствия или раздражения, по умолчанию не вызывающее. хотя каких только женщин и мужчин не было. Да что уж, даже один раз после смены пола Виктор, а наш Светлана заходила. Я тогда долго рассматривала все эти следы операции. Сделали, конечно, очень натурально. Не поддерживаю такого, но все же с точки зрения врача и исследовательского опыта посмотреть там было на что. Жаль, геморрой оказался весьма банальным. Так вот, ни разу за много лет, а точный срок своей врачебной практики я сказать не могла, Так как, смотря откуда считать, ни разу я не смущалась при мысли о чьих-то сладких булочках. Вернее, не булочках, то есть всё само понятно. Зарычала от злости и пошла готовить кушать. Я ни капли не соврала насчёт планов на вечер. Хорошо ещё, что босс о них не спросил. У меня было свидание с уборкой. Я его задолжала самой себе неделю как. Хмыкнула, представляя, что сказал бы про мой милый беспорядок педантичный Сан Саныч. как минимум закатила бы глаза, как максимум начал убираться. Нет, я не свинья, но и носки по цветам не складывала, и под утюг, прости господи, не клала. Бельё постельное тоже не гладила, хотя мама Маши, царство ей небесное, хваталась за голову от такого непотребства. Вот кто бы с боссом поладил. Просто поразительно, как у такой чистоплотной женщины воспитались такие две девочки. Одна откровенная хрюшка, а вторая я, среднеумеренная раздолбайка, в плане порядка. На работе я скорее напоминала душнилу босса. Все же ответственность другая. У меня там пациенты стерилизация инструмента, а также поддержание необходимого уровня стерильности. Это одна из самых важных задач. А дома я аноскоп в задние проходы не вставляю. Пока что. Да почему я сразу вспоминала про его ягодицы? Можно подумать, я задниц никогда не видела. Каких только у меня перед глазами не было. И голые, и одетые, и волосатые, в странных трусах, и даже женские волосатые. А думала вот по поводу одного душного человека. Из этих мыслей меня вырвал звонок телефона. С удивлением увидела лицо, показывающее мне язык сестры. Первый порыв принять вызов и высказать этой наглой морде все, что я хотела бы, это этот порыв как-то быстро потух. Смотрела на орущий телефон, как на ядовитую змею, с которой не знала, что делать. Пока смотрела, вызов прекратился. Ну вот и гладненько В конце концов, это она пусть теперь меня ищет и связывается. Пошла убираться. Что это со мной? Ведь я все равно понимала, что рано или поздно мне придется уйти с этой подработки. Что мне там не место. И это, ну, как бы очевидно. Даже если бы сестра не вышла, то все равно мой отпуск бы закончился. Как иначе-то? В принципе, все ясно. Меня просили подменить ее на три дня. Три дня и прошло. Почти что. «Тогда так и решим. Если Машка перезвонит, то я подниму трубку, скажу, что завтра последний день, а если нет, то разберемся. Не заявится же она на работу к себе, когда там я. Короче, я запуталась». Телефон больше не звонил, и в какой-то момент я успокоилась. Просто начала убираться. правда ведь, говорят, порядок дома равно порядок в мозгах. Вот и я надеялась, что у меня там прояснится, и все странные мысли про сестру и босса уйдут в небытие». Она, к слову, так и не перезванивала, зато написал Сан Саныч. попросил ему к утру оформить список предложений по страхованию ДМС его сотрудников. Вот нахал. Мой рабочий день давным-давно закончился. Я и так сегодня переработала. Осмотр Григория Викторовича, затем спор, а потом еще наша дискуссия и, наконец, уборка. Да я с ног валилась. Так ему и написала, что непременно все сделаю, но завтра, в рабочее время. Вот же неугомонный, аж бесит. Именно поэтому, а еще по какой-то неведомой мне причине, не иначе, как патологическом упрямстве, но не все же ему душнить, обнаружила себя через час перед готовым наполовину документом. Вот как так, а? Сама не заметила, как случайно села за ноутбук, а потом и совершенно в каком-то угаре написала 10 страниц подробных инструкций. Вот не покажу ему и точка. Пусть думает, что утром делать буду. С этой мыслью уже собиралась лечь спать, как заметила на телефоне непрочитанное сообщение. Я думала, что это босс не закончил наш разговор, но все оказалось гораздо неприятнее. Текст был от Маши, и он гласил. «Предательница, я тебя поставила держать не место, а не ложиться под моего будущего жениха». «Ну ни фига же себе заявочки!»